Да, можно сказать и так, сказал Ксемериус, который завершил свой славновский полёт и уселся с тяжёлой душой на пол рядом со мной. Или можно просто. Скочняк за соня, тросишка. Он коротко набрал воздух. Трус, заче душа, мямля. Леся посмотрела на часы. Ей пришлось кричать, чтобы перекричать шум въезжающего на центральный перрон поезда. Вот только, кажется, не очень пунктуальный. Уже 20 минут. Она рассматривала тех немногих пассажиров, что выходили из поезда, и вдруг её глаза неожиданно засветились. О, да вот они. Оба страстно ожидаемые сказочные принцы этим утром в качестве исключения оставили своих белых скакунов в конюшне и приехали на метро, продекламировал Ксемеrius с окопарным тоном. При их виде у обоих принцесс заблестели глаза, и когда сжатые изряды юношеских гормонов разведились в форме смущённых приветственных поцелуйчиков и глупых улыбок, у и не досигая бы прекрасному демону пришлось, к сожалению, вырвать бумажный пакет. Он бессовестно преувеличивал. Никто из нас не улыбался глупо. Самое много немножко блаженно. И никто не был смущён. Ну, скорее всего, возможно только я, потому что я опять вспомнила, как Гидеон сегодня ночью расцепил мои руки у себя на шее и сказал: "Будет лучше, если я сейчас вызову такси. Сегодня у нас будет очень напряжённый день". И я представила себе вроде огромного репейника, которого нужно было отдирать от его пуловера. И самым ужасным было то, что именно в этот момент я внутренне была готова сказать ему: "Я люблю тебя". Не то, чтобы он уж давно не знал этого, но я ещё ни разу не говорила этого ему вслух. А теперь я сомневалась, хотел ли он вообще это услышать. Гедеон коротко погладил меня по щеке. "Гвенни, я могу это сделать и один". «Мне нужно только перехватить идущего наверх дежурного хранителя и снова забрать у него письмо». «Только. Это хорошо», — сказала Лесли. «Еще очень далекий от обладания гениального плана, мы, тем не менее, вчера разработали вчетвером «грубый концепт действий», как его назвала Лесли. В любом случае, нам нужно было еще раз встретиться с Паулем и Люсей, и причем еще до того, как мы после обеда вновь предстанем перед графом. И нам нужно...» нужно было позаботиться о письме с информацией о местонахождении Русии Пауля, которое ГДР на прошлой неделе отнёс 1912 год. Оно ни в как каких обстоятельствах не должно было оказаться в руках тогдашнего магистра ложи и близнецов Девилеров. Так как время, которое мы могли калькулировать для таких путешествий во времени с нашим приватным хронографом, не рискует негативных последствий на наши организмы, читая, как их семейius котся бумажный пакеты, Должно было быть ограничено максимально полутора часами и делало очень сложным осмысленное использование каждой минуты.